На сборы мне выделили менее часа. После все та же закрытая карета, путь по послеполуденному зною вниз и еще несколько часов по ровной, магически укатанной дороге к военному порту Сан-Рене. Сопровождал меня господин Ирок. Но и он предпочел путешествовать верхом, предоставив душное пространство транспорта исключительно в мое распоряжение. И мне оставалось только прислушиваться к звукам за тонкими стенами. И если по дороге мне был слышен лишь мерный стук копыт, то, приближаясь к столице юга, я была оглушена разноголосьем шумного прославленного Санренского базара, на котором можно было купить абсолютно все, от сладких плодов горного Вераноса до изысканных ковров восточных степей и книг мудрецов прошедших веков. Всегда мечтала побывать здесь. Но вот карета миновала шумный рынок, Некоторое время мы ехали по заполненным людьми улицам, но звуки голосов становились все тише, а вскоре я услышала. — Въезд к каретам на территорию военного порта запрещен. Суровый, лишенный эмоций голос офицера охраны. Все верно, порт военный, а поэтому повышенные меры безопасности. Но как же я была им благодарна за возможность покинуть душную карету и пройтись. Увы. «Я сопровождаю леди Уотерби, невесту герцога Оттенгрейда!» С заметным чувством превосходства и даже с некоторой надменностью произнес господин Ирок. И я сразу поняла, за что его так не любят офицеры в крепости. Секундная пауза и решительная. «Проезжайте!» «О, нет!» Скрип открывающихся стальных ворот, и карета двинулась далее. Еще более получаса мы передвигались по территории порта. Неторопливо, местами даже стояли, после чего карета остановилась окончательно, и я различила плеск волн и скрип снастей. Мы приехали. И я уже надеялась выйти, но никто не потрудился открыть дверцу кареты. Я ждала несколько минут, отсчитывая про себя мгновение и нервно постукивая каблуком по полу. Наконец не выдержала и в нарушении всех правил этикета дернула ручку и распахнула дверцу. А там был тарел. Порт. Великий военный порт Сан-Рене, крупнейший на юге, с целым лесом высоких мачт, рядами военных кораблей, матросами, словно мартышки, карабкающимся по вантам, с духами ветра, свободно парящими в небе. — Леди Уотерби! — прошипел, оказывается, находящийся далее, чем в десяти шагах, господин Ирок. — Потрудитесь вернуться в карету! — и находиться там до прибытия его светлости!» Рядом с господином Поверенным стояли еще четверо представителей высшего офицерского состава, судя по нашивкам, изображающим водного дракона, капитаны кораблей. И вот они-то как раз соизволили поклониться, приветствуя леди. Я спрыгнула со ступеньки, поправила шляпку и присела в легком реверансе, также приветствуя лордов. «Леди Уотерби!» Это был уже фактически окрик. Стерпеть подобное оказалось выше моих сил. — Господин Ирек, мне безумно любопытно, известно ли вам правило приличия? Видите ли, создается ощущение, что вас воспитывали как минимум дикари, а как максимум никто? Капитанов массово охватил приступ кашля. Поверенный побагровел. Я же, гордо вскинув подбородок, отправилась в обход кареты, восторженно разглядывая корабли. Ветер налетел внезапно. Налетел, закружил, будто обнимая, Сорвал с меня шляпку, растрепал волосы, дыхнул в лицо запахом моря, свободы. Лакар! Закрыв глаза и улыбаясь, прошептала я сходу, узнав его. Он обрадовался, вихрем закружился вокруг меня, напрочь лишив последних шпилек и умчался за шляпкой, которая как раз едва не упала в море. Упала. Дух ветра подхватил, на мгновение замер, а после вдруг помчал ее куда-то за склад. И оттуда раздалась сначала ругань, причем лично я покраснела мгновенно, а после удивленная «Что? Подержать? Что ты? Т так подержать? Лакар, откуда у тебя?» Голос был мне удивительно знаком. И когда проказник ветер принес мне плохо просушенную шляпку, на повороте показался капитан Ордос и старший помощник господин Уннос. «Леди Уотерби!» — капитан не поверил своим глазам. — Здравствуйте, капитан Ордос! — радостно воскликнула я. — Леди, не ожидал вас увидеть, а ваша прическа лакар — лакар! Дух ветра под шумок попытался надеть на меня мокрую шляпку, и так неловко, что она сползла мне на нос. Не знаю, как это выглядело со стороны, но мне было очень забавно. Я рассмеялась, подхватила беглянку, поправила волосы, уже совершенно безнадежные до встречи с расческой, и попросила ветер. «Отнеси в карету, пожалуйста, я ее все равно уже не надену». Лакар забрал, недоуменно покрутил шляпку, декоративный цветок фиалки, не выдержав встречи с морской водой и ветром, отклеился и жалобно сполз по широким полям. Когда он шлепнулся на дорогу, лакар вороватым движением быстренько отшвырнул его, словно ничего и не падало. Шляпка уже явно восстановлению не подлежала. Но мне стало легко и весело. Вот только смеяться в голос для леди моего происхождения недопустимо. Но, ну, когда и вторая фиалка покинула грешную шляпку, я расхохоталась, не стесняясь никого и ничего. — Ари! — шепот ветра, и вновь теплый вихрь кружит вокруг меня и смеется вместе со мной, а шляпка ее унесло куда-то под облака. «Лакар — Лакар! — прикрикнул капитан Ордос. «Догоняй — Догоняй! — шепнул дух сорвал ленту с шеи, обвил мою руку и словно повел за собой, хотя у меня появилось ощущение, что лакар — шарик, стремящийся в небо, а я держу его за ниточку. И, подхватив юбки, я побежала туда, куда звал ветер. Мимо удивленно замирающих военных, мимо складов из запакованных тюков, прочь отринувшегося следом господина Ирака, я бежала быстро-быстро, как только могла. Сердце билось так сильно, а лакар уводил выше и выше по пристани. Туда, где кончались каменные плиты и деревянная лестница вела, казалось, в небо. В небо, туда, где были приключения. Он меня и на корабле вывел из каюты, примерно вот так же, только тогда в спину подталкивал. Я совсем выбилась из сил, пока поднималась по лестнице, едва дышала, но не останавливалась ни на миг. Когда впереди чудо, останавливаться нельзя. И когда запыхавшаяся, раскрасневшая, я на подрагивающих от перенапряжения ногах вбежала на смотровую площадку на самом верху башни и врезалась в кого-то в военной форме, только и успела выдохнуть, простите, как лакар подтащил меня к широкому окну. И я задохнулась от восторга. Порт был огромен. Сотни внушающих уважение военных кораблей, тысячи торговых, морской горизонт, тёмно-синий в свете опускающегося солнца, чайки, кружащиеся белыми стаями, ветер в лицо. — О, Пресвятой, как же прекрасно! — выдохнула я. — Нравится? — довольный шёпот. — Очень, лакар! Это! Это! — Как свобода? «Да — Да! Я раскинула руки, и в этот миг больше всего мечтая стать чайкой или ветром. О, как бы я хотела уметь летать! Мне казалось, я сейчас действительно полечу от переполнявших меня эмоций, от восторга, от упоительного чувства, какое, вероятно, настигает всех птиц, вырвавшихся из клетки, от... — Да вы и бегаете неплохо, леди Уотерби! — внезапно раздалось позади. Я мгновенно узнала голос герцога. И чувство полета, ощущение, что я могу обнять весь мир, надежда на что-то светлое и чудесное, все ушло. Осталось ощущение пустоты и потерянности, ощущение, что мы одни на этой смотровой площадке и осознание растрепанности и аморальности собственного внешнего вида. И не только у меня. «Дух ветра третьего ранга, Баркентины, бросающий вызов», — мрачно произнес лорд Оттенгрейд. Локар мгновенно отпустил мою руку и застыл в воздухе темным облаком каплеобразной формы. Требование к военному построению. Мне совсем горько стало. «Вольно — Вольно! — скомандовал герцог. — Вы свободны! Дух ветра метнулся было к окну, но тут же вновь вернулся ко мне и прошептал. «Пишем — Пишем? Я резко обернулась, отчего волосы ударили по лицу, вынудив зажмуриться, а когда распахнула глаза и посмотрела на герцога, заметила, как дрогнули, скрывая улыбку уголки его губ. — Всего на мгновение. Но тут же вновь, став суровым, лорд Оттенгрейд произнес. — Вы спуститесь со мной, Ариэлла. Ваш головокружительный подъем был в некоторой степени забавен, но я искренне опасаюсь, что спуск в подобном темпе приведет к сломанной шее. Со мной будет безопаснее, согласитесь. — Ты домой? — спросил Лакар. — Нет, — шепотом ответила я. «На корабль!» «Найду!» — шепнул дух ветра, коснулся моей щеки и исчез. А с ним исчезло и ощущение чуда. И теперь смотровое окно казалось мне маленьким и не раскрывающим всего вида на залив и порт, и башни каменные, и мрачные, и... «Хочу показать вам кое-что», произнес подошедший лорд Оттон Грейт, обнивая левой рукой за талию, но при одном условии. Вы обещаете не кричать? — Что? — переспросила я. Мак улыбнулся, обнял крепче и взмахнул рукой. В тот же миг каменная кладка стены пришла в движение, разбираясь словно пазл и собираясь в длинный узкий мост, выдающийся далеко за пределы башни. И этот мост? — Доверьтесь мне! — прошептал его светлость и повел меня к узкой каменной дорожке над совершенно пустым пространством. Хотелось закричать, вырваться, отпрянуть, но... Ну вот я делаю шаг, второй, третий, ощущаю руку лорда Грейда, крепко сжимающую мой стан, и чувство ужаса отступает, позволяю увидеть то, что хотел показать мне герцог. Широкую панораму залива, весь огромный порт, как на ладони, лежащий подо мной, красоту начинающегося заката. Нравится? — тихо поинтересовался лорд. «Очень!» — выдохнула я, восторженно вглядываясь в удивительно прекрасный вид. «Страшно?» — последовал следующий вопрос. «Очень!» — все так же жадно вглядываясь в залив, ответила я. Герцог рассмеялся. «Воистину детская непосредственность очаровательна!» Он прижал меня чуть сильнее и сообщил. «Мне придется взять вас на руки, леди Уотерби, иначе на этой дорожке не развернуться. Осторожно запрокинув голову, посмотрела на лорда Грейда. На него, потому что на дорожку смотреть было в высшей степени страшно. И, кивнув, зажмурилась. Герцог подхватил меня легко, с такой же легкостью развернулся и зашагал обратно. А я с ужасом прислушивалась к скрижету камней и свисту ветра. А затем лорд остановился и с улыбкой произнес. «Все, уже можно не бояться». Открыв глаза, взглянула на небо над нами затем на стену, которая вновь была монолитной, и только после этого на герцога. — А вы не могли бы меня отпустить? — вопрос вырвался сам. — А мне вас держать нетрудно, — посмеиваясь, — ответил лорд. Осознание того, где и с кем я нахожусь, медленно накрывало, вытесняя волшебство произошедшего и... — Чудо растрепанное! — вдруг весело произнес Оттенгрейд. — Отпускай уже, только не вопи! — и меня действительно аккуратно поставили на ноги. «Спасибо!» — вежливо поблагодарила я, поправляя волосы. «За то, что отпустил?» — уточнил герцог. Взгляд на лорда, на стену смотровой башни, и слова вырвались сами. «Это было восхитительно! Залив! Он такой огромный! И море огромное! И чайки!» «Огромные?» — посмеиваясь, переспросил Оттенгрейд. «Волшебные!» Мне было не до состязаний в ироничности высказываний. И... и... Спасибо. Герцог рассмеялся, протянул руку и произнес. — Идемте, Арелло. Я, не возражая, вложила пальчики в его широкую ладонь, и мы начали спускаться с башни. Герцог двигался первым, и все так же, не отпуская моей руки, и с улыбкой на меня посматривая. — А я... «Наверное, выглядело так же, как в первые несколько дней на Баркентине, бегая от борта к борту с воплями. Море! И тут море! Оно огромное!» «У вас удивительная улыбка», — вдруг произнес Оттан Грейд. «А вы маг! Настоящий!» Меня все еще не отпускало ощущение восторга и чуда. «А что, бывают не настоящие?» Чуть заметно посмеиваясь, поинтересовался герцог. «Бывают, но...» «Лорд Грейт, вы в стену! И, и мост! Мост в небо! Представляете?» Меня переполняли эмоции. «Есть немного!» Он откровенно подрунивал. А, «А я... я... а вы летать можете?» Я не могла не спросить. «Летать?» Улыбка герцога на мгновение стала мечтательно-загадочной. «Предпочитаю заниматься другими дарующими ощущения полета вещами. Впрочем, летать я вполне способен». Правда, при определенных условиях и исключительном момент буйства стихии. В ином случае это чрезвычайно затруднительно стало. Я не услышала ничего, кроме самого главного. — Вы можете летать! Вы! Летать! Вы! Герцог остановился, и под его чувств снисходительным взглядом я умолкла. Но обещаю, как только начнется достаточно сильная гроза, мы с вами полетаем, Ари. Он улыбнулся мне. Так тепло и удивительно, что на какое-то мгновение даже шрам, розчерком молнии перечеркнувший его лицо, словно стал менее заметен. Но вдруг улыбка исчезла. А затем лорд Грейт стремительно повернул голову к пристани, и его ладонь, придерживающая меня, непроизвольно сжалась, вынуждая меня вскрикнуть от боли. — Прошу прощения, — холодно произнес герцог. — Идемте. — Нет, он не торопился. Все же принаравливаясь к моим шагам и неизменно поддерживая, но едва мы спустились, я дернула руку, герцог молча указал мне направление и двинулся следом за мной. Идти, чувствуя спиной взгляд лорда Грейда, было не слишком приятно, но обернуться я не решилась до тех пор, пока мы не вышли на пристань. И лишь вступив на гладкую каменную дорогу, созданную, несомненно, с помощью магии, я рискнула остановиться. — Леди Уотерби, полагаю, будет лучше, если вы соизволите пройти к ожидающему вас господину Ирыку. прозвучал голос подошедшего герцога. — И я бы просил вас более не отходить от моего поверенного. Резко обернувшись, я прямо взглянула на лорда и не решилась возразить. Собственно, герцог уже не смотрел на меня, уделяя все внимание стоящей на причале группе высших офицеров флота. И странное дело... Присмотревшись, я поняла, что один из них — женщина, одетая в мужскую офицерскую форму, с короткими, собранными на затылке в неровный хвост волосами и шрамом на лице. Очень характерным шрамом, практически идентичным тому, что был на лице лорда Грейда. Но вот женщина повернула голову, изящно, грациозно, с царственной небрежностью. Ее черные глаза бросили взгляд на герцога, Полные и красиво очерченные губы изогнулись в улыбки. И это было то единственное, что выпало на долю последнего представителя рода Грейт. В следующее мгновение странная леди, и у меня не осталось сомнений, что леди отвернулась. На лице герцога отразился откровенный гнев вместе с оттенком бессильной ярости. И вдруг как-то совершенно неожиданно лорд обратил свой взор на меня — и его гнев по поводу непонятной ситуации также выпал на мою долю. — Ступайте к господину Ираку, Арелла! Злой гневный голос. — Она вам нравится? Я не знаю, почему спросила. Лорд Оттон странно усмехнулся и почему-то ответил. — Я любил эту женщину. Удивленно взглянув на него, я не могла не спросить. — Но почему вы... — Я любил эту женщину перебил меня герцог. Я был готов отдать жизнь за нее, пока не увидел истинное лицо. В вас еще, по сути, невинном ребенке есть благородство, Ариэлла, а в ней нет. Тонкий комплимент. И в то же время в нем столько горечи. У нее шрам на щеке, как и у вас. Я не знаю, почему я это сказала, просто не могла смолчать. Проклятие! — тихо ответил лорд Оттон Грейт. — Одно на двоих. — Я не ожидала даже этих слов и не смела даже надеяться на продолжение. Убийство белого мага не проходит бесследно, Ари. Я знал, на что иду. — А она? — Пресвятой, останови мой язык. — Ее жизнь была тем, ради чего я на это пошел, — усмехнулся лорд Грейт. Взглянув в сторону женщины, я увидела, как грациозным движением она встряхивает волосами, как очаровательно улыбается офицером и украдкой бросает взгляд на герцога. Оттон Грейд брезгливо отвернулся и посмотрел на меня. Я же в очередной раз поступила совсем не так, как должна была бы. Мне кажется, любая жизнь достойна подвига, но не каждый способен его совершить. Герцог криво усмехнулся и перевел тему, поинтересовавшись. — Скрытый комплимент? — Неохотное признание достоинств, — парировала я. — Вы наслышаны о моих достоинствах, — заинтересовался лорд. — Капитан Ордос хорошо о вас отзывался. Ответ прозвучал с затаенной улыбкой. — Приятно слышать. Герцог усак указал на пирс. — Идемте, я вас провожу. В этот миг я вспомнила, куда меня собираются сопроводить, и осознание ситуации было крайне неприятным. Я, уже шагнувшая к герцогу, остановилась и быстро спрятала руки за спину с жестом монастырской воспитанницы. И сразу вспомнился мой крайне растрепанный вид, детский восторг в башне, прикосновение лорда. — Вас что-то смущает? — спросил герцог. — Внезапно меня коснулось что-то. — Осторожно! Едва ощутимо прошлось по щеке, даже не потревожив волосы, и замерло прозрачным туманом рядом с лордом Грейдом. Испуг сменился живейшим интересом, едва я узнал это существо — высший дух ветра. — Паром ожидает, — отрапортовал дух. — Хорошо, Янир, — привычно ответил герцог и посмотрел на меня. — Я же во все глаза взирала на духа. Их вот таких, всего двенадцать в империи. И лишь один за ее пределами — вот этот. Высшие не просто способны управлять кораблем. Они — сама стихия. Они могут сменить направление ветра, стать смерчем, устроить цунами, шторм, бурю. Они невероятны и подчиняются только сильнейшим из магов. Они... — Леди Уотерби, я напугал вас? — вежливо поинтересовался дух. Я стояла едва дыша не отрывая потрясенного взгляда от призрачного создания. И вдруг услышала она духом насмешливое. «Можно потрогать». «Правда?» — переспросила прежде, чем поняла. Лорд Грейт просто пошутил надо мной. «Высшего духа нельзя потрогать или коснуться, как нельзя притронуться к ветру или...» «Мне очень приятно с вами познакомиться, леди Уотерби». В следующее мгновение мою ладонь подхватили и, судя по ощущениям, прикоснулись губами и вы первая женщина, которой дозволено ступить на мой корабль. — Это честь для меня, лорд... госпо, Просто Енир пришел на помощь лорд Грейт. — Просто Ариэлла! — дозволила переход на личное обращение я. — Польщен! Призрачные ладони отпустили мою руку. И прозрачная фигура легко прошла к краю пирса, чтобы, шагнув в пропасть, воспарить, раскинув крылья. Я затаила дыхание не оторвая взгляда от чуда, которое видела впервые в жизни. — Янир! — негромко откликнул герцог. Смутившись, я мгновенно придала лицу соответствующее светское выражение и постаралась вновь вести себя как леди, но... Но едва дух ветра вернулся, лорд Оттенгрейд произнес невероятное. — Янир! Сопроводи леди Уотерби паром! Приказ был произнесен ледяным тоном, но, обернувшись к герцогу, Я увидела чуть хулиганскую улыбку на его жестком властном лице и растерялась окончательно. — С удовольствием, мой лорд! — ответил Янир и протянул мне руку. — Я же вопросительно посмотрела на герцога, откровенно не веря в происходящее. — Идите, Ари! весело приказал последний представитель династии Грейт. — Поверьте, это куда увлекательнее спуска по лестнице. Перевела взгляд на духа ветра, Он все так же протягивал мне прозрачную ладонь. И так хотелось вложить в нее руку, но... В отличие от лорда Грейда, я видела идущую к нам леди. Ту самую, чье лицо было перечеркнуто шрамом, и на ее губах играла странная улыбка. А я... Я вдруг почувствовала, что не хочу оставлять их наедине. Потому что я отчетливо понимала, леди намеревается причинить боль тому, кто когда-то ее любил. — Простите, — мой голос прозвучал шепотом, — я, дух ветра, как и я, взглянул за спину герца, гадать им на меня, кивнул и растворился. — И кто же там столь неприятный? — заметив его маневр, поинтересовался лорд Грейт. — Достаточно громко поинтересовался, так что приближающаяся леди все отчетливо расслышала, но она и не подумала остановиться. Она уверенно шла к цели, и взгляд ее не предвещал ничего хорошего. — Я же с интересом разглядывала символы на ее эполетах: Цвет манжет, агатовую серьгу в ухе, знак воды на груди. Вода — малый парусный крейсер, а значит, вспомогательные войска, то есть без духа ветра. При том, что леди — маг? Черный маг, если учесть цвет ее серьги. Удивительно. Леди при приближении, намеренно застучав каблуками, подошла, и, встав по правую руку от герцога, окинула меня насмешливым взглядом, а после... «Десмонт, дорогой, мне хотелось бы...» Наглость невероятная. Как офицер она обязана была представиться и спросить разрешение обратиться, как леди не имела права начинать обращение с просьбы. Наверное, мой откровенно осуждающий взгляд весьма позабавил лорда Грейда, Так как совершенно игнорируя леди, он обратился ко мне. Леди Уотерби, вы всегда следуете правилам. Вопрос застал врасплох меня и вынудил оборвать речь леди. Но не ответить при посторонних было бы грубостью, а поэтому я произнесла: Прилагая к этому усилие, лорд Оттенгрейт. Успешно, леди Уотерби, подчеркнуто внимательно, продолжил Герцег. Старательно! — уклончиво ответила я, чувствуя себя откровенно неуютно под пристальным взглядом леди-мага, лорд Оттон Грейт. И ее терпение иссякло. Вытянувшись по струнке, леди отчеканила. — Разрешите обратиться! Вот только после этого герцог соизволил удостоить леди вниманием, как, впрочем, и ответить. — Слушаю вас, офицер Эн Аури. Эн это рожденная вне брака. Не незаконно рожденная — но рожденная от свободных людей, не соизволивших сочетаться с супружеским союзом. И остается только догадываться, была ли это случайная связь, временный брак или же материнство по договору, ведь н априори принадлежит отца. Определенно, теперь я с большим интересом внимала леди, но разглядывать ее было бы грубостью. Командующий армадой Оттон Грейт Могу услышать причины, по которым мой корабль отстранен от участия в карательной экспедиции. В ее голосе отчетливо прозвучала звенящая злость, а взгляд был направлен исключительно на меня. И догадываюсь, почему. Леди, как и я, отчетливо понимала, что в моем присутствии герцог не допустит фальмильярного к себе обращения. Офицер Эн Аури! лорд оттенг грейс изволил развернуться к леди и продолжил пристально глядя в ее глаза могу я услышать причины по которым вы пришли к столь наивной мысли как моя обязанность отвечать вам на данный вопрос прозвучало насмешливо и высокомерно на грани оскорбления и леди с трудом сдержалась поджав полные губы она судорожно вздохнула и мгновенно сменила линию поведения дорогой плавный, выполненный с грациозностью истинной аристократки шаг Мне казалось, у меня несколько больше привилегий, учитывая. Это было ошибкой, ее роковой ошибкой. Господин Ирек! Голос лорда прозвучал весьма громко и поверенный торопливо зашагал в нашу сторону. Но еще до того, как он приблизился, герцог все так же громко произнес «Дисциплинарное взыскание офицеру эн Аури за нарушение субординации!» Поверенный был заметно удивлен, но, остановившись, кивнул и обратил взгляд на леди эн Аури. Собственно, этот миг на нее смотрели практически все, услышавшие слова герцога. Единственный, кто не удостоил офицера взглядом, был сам лорд. Однако... — Настойчивость — несомненное достоинство каждой умной леди, — неоднократно говорила нам матушка Иоланта. Но я никак не могла ожидать, что пример женской настойчивости мне доведется увидеть в данный момент. Лорд Оттенгрейт. Голос леди Эн Аури стал тихим, мягким, сладким, как ванильная патога. Могу я задать вопрос не как офицер вашего флота? Ситуация становилась патовой. Несомненно, герцог, и я прекрасно уже знала об этой его черте, сумел бы ответить достаточно жестко и не считаясь с правилами этикета, но что-то мешало последнему представителю рода Грейт это сделать, что-то, что он не желал бы демонстрировать в моем присутствии. «Леди Уотербель», — обратился герцог ко мне, — «дорогая». Сказано было все так же мне, но произвело неизгладимое впечатление на леди Эн Ауре. Я Нир ожидает вас. Мне не хотелось оставлять его в обществе этой леди, которая чувствовала свою власть, но сказанное не оставляло и шанса. Легкий книг Сен, и я протянула ладонь фактически в воздух. Незримые пальцы крепко обхватили и повели к краю пирса, туда, где в десятки футов плескалось море. Я уверенно дошла до самого края и лишь там остановилась. — Вы боитесь, леди Уотерби? — спросил дух ветра. — Не стоит. Я достаточно силен, чтобы поднять целый корабль, поверьте. Верила, но все же. Резкий поворот, и я обернулась назад, чтобы увидеть, как столь же порывисто леди Эн Аури обнимает лорда Грейда и приникает поцелуем к его губам. И взбешенный мужчина дернулся, порываясь остановить столь вопиющее нарушение любых правил морали и этики. Но его руки, обхватившую талию леди, чтобы оттолкнуть, вдруг скользнули по мундиру, и в следующее мгновение уже крепко обнимали целующую его и, видимо, все еще безумно любимую женщину. Я чувствовала себя мерзко. «Леди Уотерби!» — дух ветра попытался увести меня. Молча вырвала руку из его цепких пальцев. Мне действительно было до крайности мерзко. А что еще может ощутить тот, кого прилюдно унизили? И глядя, как все крепче герцог сжимает в объятиях ту, которую уже целует сам, жадно и страстно, я не могла поднять лишь одного — ради чего этот человек сломал мою жизнь? И по какому праву он, фактически насильно вынудивший принять титул его невесты, смеет унижать меня демонстрацией прилюдной привязанности к данной леди? Да как он смеет поступать со мной подобным образом? Да как? — Лорд Оттенгрейд! — мой голос прозвучал непозволительно громко. И это вынудило, несомненно, любовников оторваться друг от друга. Герцог отпрянул первым. Вид его был несколько растерянным, взгляд затуманенным. Но я не стала ожидать момента, когда лорд в полной мере осознает происходящее и не менее громко произнесла. «Приятно видеть, что вы настолько любите вашу должность». Это был скандал. Определенно. Смутившиеся офицеры торопились покинуть пристань. Матросы, напротив, прислушивались с живейшим интересом. А вот на лице леди Энн Аури на мгновение промелькнула откровенная досада. Да и взгляд ее не предвещал мне ничего хорошего. Впрочем, ее чувства заботили меня менее всего. Я с улыбкой ждала ответного хода стремительно приходящего в себя герцога. И дождалась. Затуманенный взор стал осмысленным и обозленным. — Леди Уотерби! — прошипел взбешенный Оттон Грейт. — Лорд Оттон Грейт! — в свою очередь весьма язвительно ответила я. Взгляд герцога потемнел. На сей раз от глубокого и непреодолимого чувства ненависти. И даже нет сомнений в том, что ненависть эта относилась ко мне. — Леди Уотерби, немедленно ступайте на паром! Было заметно, каких трудов стоило лорду сдержаться и не опуститься до произнесения хотя бы доли тех выражений, которые читались в его полном ярости взоре. Вот только это была уже война. — Лорд Оттенгрейд, простите, что помешала. Объясни, Пресвятой, почему улыбка не покидает моего лица? Это невероятная бестактность с моей стороны столь остро реагировать на отсутствие у вас не только воспитания, но и познаний в области общеизвестных правил этики и морали. Лицо последнего представителя военной династии Грейт на мгновение исказило столь мистовая ярость, какая, вероятно, не была известна всем его доблестным предкам. Лишь на мгновение, после чего напрочь позабывшая о любовнице, присутствующих на пирсе рабочих и матросах, и даже о собственных офицерах, герцог направился ко мне. — Знаете, леди Уотерби, — прошипел он, Пожалуй, я буду вынужден продемонстрировать вам мои познания в области применения розок. Что-то внутри меня содрогнулось от ужаса, но внешне улыбка все так же не сходила с моих губ, когда я все столь же громко ответила. Ваша светлость прискорбно наблюдать явные склеротические симптомы в вашем еще далеком от престарелого возрасте. Однако вынуждена напомнить, я не ваша дочь и не ваша воспитанница и не ваш офицер. И, боюсь, мой статус не позволяет вам продемонстрировать все имеющиеся, и, я уверена, крайне обширные знания в области телесных наказаний, как, впрочем, и использовать жестокие воспитательные меры. Будущих жен воспитывать не принято, лорд Оттенгрейд. Это несколько выбивается из общеизвестных представлений о периоде ухаживания. Не находите?» И герцог остановился. Несколько секунд молча взирал на меня, а после. — Так значит, война, леди Уотерби? Сказано было негромко. И услышали лишь я, давно прикоснувшийся к моей руке дух ветра, настойчиво потянувший меня прочь. И мне действительно очень хотелось бы сбежать с места событий, но трусость никогда не числилась среди черт моего характера. — Война, лорд оттенгрейт достаточно громко переспросила я. — Учитывая, насколько уязвлено ваше самолюбие, здесь планируется исключительно избиение младенцев. Черные глаза герцога словно стали еще темнее, а затем он произнес. — Янир, свободен! Странное дело, дух не отпустил мои руки. «Янир — Янир! Выпустил с неохотой, чуть сжав мои пальцы на прощание. Все же господин здесь лишь один, и неподчинение герцог не терпит. И в следующее мгновение на краю пирса я осталась одна, под немигающим злым взглядом последнего представителя династии Грейт. О чем я думала? О наказании? Несомненно. О том, что слов извинения он никогда не дождется? Дважды несомненно. О том, что меня никто никогда не бил? Об этом я старалась не думать. Матушка Иоланта всегда говорила, что самые сильные цветы, взращенные с любовью. А значит, я, та, кого купали в нежности и любви с раннего детства и окружили вниманием и заботой в лицее, должна быть очень сильной, даже в такой ситуации. — Ваше поведение неприемлемо, леди Уотерби! — уверенный зло произнес лорд Оттенгрейд. — Вы унизили меня! Внутри все дрожало. Внешне я, к собственному удивлению, оставалась совершенно спокойно. И ожидали покорности? — — Я юна, лорд Оттенгрейт, но не лишена самоуважения. И если вы не способны следовать правилам приличия не только наедине, но и прилюдно, вам не следует упорно цепляться за идею об этом браке, который, и это уже очевидно, не приведет ни к чему хорошему. Герцог молча шагнул ко мне, приблизившись на недопустимое расстояние, в котором не осталось, собственно, никакого расстояния. Мое сердце замерло, Однако я даже взгляда не отвела, уверенная и в собственной правоте, и в том, что сумею сдержаться. — Леди Уотерби! — голос герцога предвещал исполнение моих самых худших предположений. — Вы! И в этот момент на пристани раздалось. — Десмонд, мне очень жаль, что нас прервали, но все же... — Офицер Энн Аури! Лорд Грейт даже не обернулся. «Приступайте к вашим служебным обязанностям!» Я не видела реакции леди. Все происходящее на пирсе закрывало для меня широкая грудь человека, ставшего роковым событием в моей жизни, растоптавшего мои надежды на счастливый брак, на любовь, радость и круговорот светской жизни. Возможно, именно обида за все отнятое спровоцировала мое ядовитое высказывание. — Вы мне солгали, лорд Оттенгрейд. Вы не любили эту женщину. «Вы все еще ее любите!» И герцог замер. Всего лишь на миг взгляд его изменился, а затем «на паром, леди Уотерби!» И этим было все сказано. Лорд Оттенгрейд не желал прислушиваться к голосу разума, как не желал и отказываться от планов на брак. На нелепый, сулящий мне бездну отчаяния брак. «Я не смогу так жить!» Я не примирюсь, это выше моих сил, я... Вы сейчас повернетесь и направитесь к лестнице. Голос герцога был сух и холоден. Иначе, клянусь богами, вы пожалеете. Мне уже о стольком приходится жалеть, лорд Оттенгрейд. Боюсь, еще немного я начну сожалеть даже о факте своего рождения. Тихо ответила я. Затем развернулась и, гордо вскинув подбородок, вопросительно посмотрела на господина Ирака. Поверенный, несколько неуверенно глянул на герцога, видимо, спрашивая о собственных дальнейших действиях и возможности сопроводить меня, но... — Я уже отдал вам четкие распоряжения насчет офицера Эн-Аури, — отрезал Оттон Грейт. Я Янир! Дух ветра возник передо мной, галантно поклонился и зашагал вперед пытаясь подражать человеческой походке. Но выходило это все равно волшебно, как и сама полупрозрачная фигура духа. Не оглядываясь, я прошла вслед за Ениром по пирсу. Затем один из офицеров, отводя глаза, помог спуститься по лестнице, после чего я увидела покачивающееся на волнах паром. Внушительная конструкция чем-то напоминала ромб. По всему периметру железные поручни, в центре тюки орудия по краям солдата и офицера, Хватило лишь взгляда, чтобы понять. Единственной леди среди присутствующих была я. Хватило мгновения, чтобы осознать менее приятную вещь. Присутствующие знали о произошедшем на пирсе, а потому офицеры смущенно отводили взгляды. Солдаты же в большей массе на меня поглядывали с интересом и одобрением. Мне же сгореть со стыда хотелось. — У вас очень здоровый румянец на щечках. — заметил Енир, ведя меня по сходням. — Боюсь, этот румянец не имеет отношения к здоровью, — прошептала я. — Боюсь, я впервые имел удовольствие наблюдать, как лорд Грейт сумел не поддаться чарам леди Энн Аури. загадочно произнес дух ветра. Я споткнулась, спускаясь на паром. Енир галантно поддержал, и дальнейшее путешествие по периметру мы проделали молча. Мы не успели дойти до места на палубе, как все... Пришло в движение. Оглянувшись, я увидела сбегающего по ступеням герцога, затем прозвучали его отрывистые четкие команды, и еще до того, как лорд ступил на паром, матросы принялись отвязывать швартовочные тросы. «Прошу прощения, я вынужден вас покинуть», — сообщил Енир. «Конечно, конечно», — рассеянно пробормотала я. В тот же миг дух взвился вверх, и над всей конструкцией установился прозрачный полок. После паром дрогнул, вынуждая вцепиться в поручни, приподнялся над водой совсем немного, но все же и поплыл, словно скользя по волнам. Я замерла от восторга, подставив лицо ветру и вглядываясь в очертания стоящих в отдалении кораблей, огромных, очаровывающих белоснежными парусами, величием и мощью. — Еще пятьдесят шагов и к вашему распоряжению кресло, леди Уотерби! — прозвучал голос герцога вздрогал, тем не менее не обернулась, но ответить была обязана. — Благодарю. Я прекрасно себя чувствую здесь и останусь, если позволите, лорд Оттон Грейт. — Не позволю, леди Уотерби. Меня не радует ваш растрепанный внешний вид, и еще менее я счастлив, осознавая, что вас в подобном виде наблюдают мои подчиненные. Мне не оставалось ничего иного, как, пошатываясь и придерживаясь за поручень, миновать еще пятьдесят шагов, чтобы увидеть огороженную парусиной часть на корме, на которой располагались два кресла и столик. И тут возникла одна мелочь. Ход у парома был куда как более резким, чем на корабле, и пройти, не касаясь поручни, было достаточно проблематично. — Вашу руку, леди Уотерби, — произнес находящийся за моей спиной герцог, — благодарю, я справлюсь. — решительно ответила я и сделала первый шаг. Палуба качнулась совершенно неожиданно, когда я делала уже третий шаг и внезапно поняла, что устоять не смогу. Попытка удержать равновесие взмах руками и... Меня схватили прежде, чем довелось весьма близко познакомиться с деревянными досками. — Излишняя самонадеянность до да добра не доводит, леди Уотерби! — холодно произнес Оттон Грейт. Герцог осторожно поставил меня на ноги, постоял, пережидая, затем, уверенно шагая, довел до прикрученных к палубе кресел и усадил, не желая слушать мои возражения. Я же с ужасом ждала, что лорд расположится в кресле напротив, но нет. Оттенгрейд отошел и, заложив руки за спину, встал рядом с поручнем и всмотрелся вдаль. Его не тревожила качка и порывистые движения парома, нет, Герцог стоял недвижимо и уверенно, как одиозный столб непримиримой ненависти. В его положении меня расстроило лишь одно. Лорд Грейд закрывал весь вид на корабли, и мне не оставалось ничего иного, кроме как любоваться заливом.